Важные рекомендации. Во втором триместре не запрещается поддерживать комфортную для вас физическую активность. Если вы раньше не занимались спортом, а теперь появилось время и желание, начините с чего-то спокойного. При отсутствии противопоказаний обязательно занимайтесь комфортными физическими нагрузками – зарядкой, ходьбой. Йогой для беременных, плаваньем, пешими прогулками. Я лично знаю будущих мам, которые на седьмом месяце беременности выходили на пробежки, потому что привыкли бегать и очень любили это делать. Физическая активность важна еще и потому, что со второго триместра вес идет вверх. Обычно врачи, ведущие беременность, при каждом вашем визите в женскую консультацию будут приглашать вас на весы чтобы оценить эту прибавку. Она должна быть равномерной, без резких скачков. Анастасия. Одна из моих учениц пожаловалась, что врач постоянно ругает ее за прибавку в весе. Причем расстраивалась она именно от замечаний. Сама прибавка ее не волновала. По мнению ученицы, в лишних килограммах не было ничего криминального и они точно не являлись поводом отказаться от каких-то простых радостей вроде вкусной еды. На самом деле, чрезмерная прибавка веса создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Во время беременности у вас на 30% увеличивается объем циркулирующей крови, потому что и потребности ребенка, и новый орган – плаценту и растущую матку нужно хорошо питать и обслуживать. В результате возникают отеки, одышка, непереносимость элементарных физических нагрузок. Подумайте, если набрать слишком много новых килограммов, то и рожать будет не очень просто. Доказано, что на беременности роды оказывает влияние именно прибавка веса, а не стартовый показатель. Роды, конечно, природные и физиологичные, но нагрузка при них серьезная. Если вам тяжело подниматься по лестнице или вы не можете быстро идти, не запыхавшись, то стоит призадуматься, проверить, сколько вы прибавили на сегодняшний день. В PDF-приложении вы найдете рекомендуемую еженедельную и общую прибавку веса в зависимости от индекса массы тела. Вопрос доктору. Если женщина не набирает хорошо вес во время беременности, значит, и малыш будет задерживаться в росте. Нет прямой взаимосвязи между тем, сколько прибавила в весе мама и весом ребенка. Бывает, что мама прибавила в весе чрезмерно, а ребенок при этом с задержкой роста. Может быть, придя на прием к своему врачу, вы забеспокоитесь – «Боже, я не прибавляю в весе!» «И это прекрасно!» – ответит врач. «Вы удивитесь. А как же там малыш?» «Нет, это никак не взаимосвязано. Малыш свое возьмет. Вот если у вас с самого начала беременности был дефицит массы тела, тогда, пожалуй, стоит подобрать такое питание, чтобы вес пришел в норму». Прибавка рассчитывается индивидуально в зависимости от изначального индекса массы тела. Так, если до беременности ваш ИМТ превышал 30, то в вашем случае идеально было бы не прибавлять во время беременности в весе. У меня были пациентки, которые придерживались правил правильного питания всю беременность и даже скинули несколько килограммов. При этом их детки родились в срок с прекрасной массой. Следующий вопрос, который обязательно стоит обсудить – поза для сна. Здоровый комфортный сон очень важен. Если вы привыкли спать на животе, то со второго триместра беременности рекомендую выбрать другую позу. С позой на спине есть один нюанс – Существует так называемый синдром нижней полой вены. В беременность при положении на спине матка передавливает крупный сосуд, нижнюю полую вену, и появляются следующие симптомы. Снижение артериального давления, головокружение, чувство нехватки воздуха, шум в ушах, может темнеть перед глазами. Синдром сдавления нижней полой вены на сроке более 25 недель проявляется только у 10% женщин. Если вы не ощущаете ничего подобного, значит, вам подходит поза на спине. Главное, прислушайтесь к вашему организму. Если вам комфортно спать на правом боку, спите на правом. Комфортно на левом, спите на левом. Удобно? Значит, можно. Вопрос доктору. Раз беременность не болезнь, можно ли беременные летать в отпуск на самолете или ехать на поезде, или долго ехать на машине? Есть ли какие-то противопоказания? Не опасно ли это? Если у вас все хорошо, вы прекрасно себя чувствуете, то не стоит себя ограничивать в перелетах и поездках. Единственное, постарайтесь обезопасить себя и учесть риски. Риск возникновения тромбозов в самолете может возникнуть даже у небеременных. Его можно предупредить, если надевать компрессионные чулки. Они не помешают и при необходимости долго сидеть. А также рекомендую вам носить компрессионные чулки в те дни, когда вы знаете, что будет большая физическая нагрузка на организм. Во время перелетов попробуйте время от времени вставать и проходиться по салону самолета, чтобы размять ноги. То же самое касается и поездки в поезде, и длительных поездок на автомобиле. Делайте частые остановки, прогулки в перерывах. Все это поможет вам более комфортно и безопасно перенести путешествие. Пейте чистую воду столько, сколько хочется. А до какого срока можно путешествовать? Есть ли какие-то противопоказания? У каждой авиакомпании есть свои регламентированные сроки беременности для покупки билетов на самолет. Обычно это 32 недели. Но у меня были пациентки, которые в 36 недель совершали трансатлантический перелет для того, чтобы родить в США. Обговорите со своим врачом этот вопрос. Если нет противопоказаний, то путешествуйте с удовольствием. Для своего спокойствия озаботьтесь страховкой на время поездки. В договоре страхования должна быть помощь при беременности. Будьте внимательны. Не все страховки это предусматривают.